Мне в больницу нельзя. Его жена меня знает. Но ты можешь отнести цыпленка. И я взял жареного цыпленка и пошел к его жене. Кажется, ее звали Грейс. Она как раз собиралась в больницу. Я сказал, чтобы она передала этого жареного цыпленка, но не говорила, кто его послал, что это должно быть сюрпризом. И она передала? Да. Но сами понимаете женщина Когда муж спросил, кто передал цыпленка, она ему все взяла и рассказала. Он понял, что к чему, и выпросил в обратно. Четыре поле, выпощенная Мейром Ланский, накрипит достаточно олики против ганстера. Но никто никогда не доказал, что он стрелял в баrette. Все, включая пострадавшего, молчали. Закон Мальи соблюдался неукоснительно. Даже агент следственного управления Бершамен Aldstein в 1950 году, снова расследовавший это дело, не продвинулся ни на шаг. Он допросил бывшего полицейского Джозефа Хейнрика, который в своё время со слов раненого написал протокол. Пенсионер Хейнрик не пожелал ничего вспоминать. Поэтому дела вновь вынуждены были закрыть из-за недостатка улик. Большинство ганстеров оставляли награбленные деньги в барах с проститутками, но не Мейер Лански. Свои грязные деньги он отмывал, вкладывая их в серьезные предприятия. Мейер засиживался в библиотеках, изучая банковское дело и экономику. За непродолжительное время он стал образованным человеком. Но навсегда остался гантерем. Учитель шефа и всех шеф учителей. Уважаемый приятель, обратился почтенный постенный к 18-летнему парню. Настало время, когда в Соединенных штатах невообразимо возрос спрос на добротные виски. Я подчеркнул добротное, и это снова повторяем. Я не имею в виду ту бурду, которую конец твои итальянские друзья в своих ночных горшках на лор и стсайк. Она же, разве что для бедняков, которые никогда ничего лучшего не пели. Они сидели в ресторане шикарного отеля Парк-Централ. И уже было покончено с аперитивом, омарами, начиненными маслинами, черепавшим супом и филе миньон с шампиньонами. профессиональный азартный игрок высшего класса Арнет Ростен грузил спокойно и рассудительно. словно беседовал с директором Manhattan Чейсбэнк, А молодой, но многообещающий гангстер Мерлански равнодушно смотрел по сторонам. В действительности равнодушие его было сделанным. В таком ресторане он был впервые. Впервые ел подобные деликатесы. Впервые слышал незнакомые слова, которыми обменивался его старший и очень элегантно одетый спутник с официантом. Надо отдать ему должное. Он не стал волноваться из-за большого количества приборов, тарелок и двойных блюд из наколтым дном. Искоса поглядывал на своего учителя и достойно повторял его действия. И хотя он не курил после кофе, позволил официанту поднести огонь к своей сигаре. Когда окончилась Первая мировая война, и весь мир ликовал, надеясь, что после сурового урока войны в Европе люди уж никогда не будут стрелять друг в друга. Подающего надежды негодяй Ланский было 16 лет. У него за плечами был уже немало преступный опыт. Он умел и приказывать подчиненным. знал, как держать напряжение конкурентов и в нужный момент подставить им подножку, чтобы они ослепили себе нос. Когда в 1919 году было объявлено о сухом законе, вступишем в силу 16 февраля 1920 года, и Соединенные Штаты отправились в долгий 13-летний путь, связанный с ними преступности и хозяйственной анархии, Ланске не было еще 18 лет. В Америке издо пили. Переселенцы предлагали индейцам ром. Плантаторы давали водку чернокожим. Работодатели предоставляли рабочим виски. Пили во время войны Юга против Севера. Историтик Дикого Запада с его салонами и пьяными профессиональными картежниками хорошо известен всему миру. Социальные реформаторы утверждали, что быстро распространяющийся алкоголизм является следствием индустриализации. Водка стала действенным оружием против уметаемого пролетариата. Подобно легендарной Karennation, бесстрашно входивший в прокуренные салуны, забитые пьяными парнями, чтобы прямо перед их носом разбить топором все бутылки с виски, Шкагали женская антиалкогольная ассоциация и влиятельная организация Abomin Christian Temperance Union. Простые женщины и дамы полусвета ненавидели рестораны, потому что там их мужья оставляли свой заработок вместо того, чтобы положить его в семейную кассу. Просоюзные организации также поддерживали борьбу против алкоголизма, и после долгого волокиты в Конгрессе Сеггеры штаты решились на этот исторический шаг. В первый же день действия закона его предписания стали нарушаться. Большинство американцев не считали противозаконной деятельностью контрабанду, нелегальную продажу или изготовление виски, к которому привыкло большинство мужчин. Они игнорировали сухой закон, потому что считали решение Напиться или не напиться – питьце одним из своих прав. Разница была только в том, что одни вынуждены были пить бурду, иногда даже опасно для жизни, а другие платили непомерно высокие цены за первоклассный товар. Арнольд Рокштейн и Мейер Лански решили обеспечить алкоголем лучших марок богачей. Это была неравная пара. Мерлански фактически еще мальчик, хотя и способный на и искусный вор. На его совести было уже несколько успешных краж. Как позднее о нем сказал Арнольд Ротштейн, это был подающий надежды молодой человек с исключительными способностями, достаточной бесцеремонностью, неисчерпаемым запасом дерзости, готовый рисковать ради денег в любое время. всем, чем угодно. Арнольд Кростен, по прозвищу Голова, в начале 20-х годов был на вершине карьеры. Он приближался к 40 годам. Тревожная жизнь профессионального игрока была позади. Мир он изъездил тонь и поперек. По горло был сыт номерами отелей и каютами шикарных трансокеанских пароходов. К сидя за закрытым зеленым стеклом историками. Он занимался своим ремеслом. Незадолго до того, как вступил в силу сухой закон, ему удалось осуществить на Олл-стрит грандиозное мошенничество, выдвинувшее его среди преступного мира на одно из первых мест. Мир утверждал, что он никогда не был гангстером, а лишь занимался контрабандой виски. И высокие цены позволили ему стать миллионером. Он единственным, кто во время сухого закона сколотил себе состояние. Сегодня те две другие отрасли президентов торговли и промышленных обществ значительными суммами помогают общественно полезным делам, и никто не считает их канцерами. «Если я говорю, виски, то подразумевая лучшее шотландское. Продолжал Арнольд Ростен за ужином. на который он пригласил Лански. Умелой доставкой можно сколотить состояние. Конечно, не на нескольких ящиках или вагонах, а на целых проходах. Сухой закон однажды будет отменен, но это случится не скоро. И я убежден, что все больше американцев будут нарушать его. Богачи будут готовы выложить за бутылку хорошего виски любую сумму. Иметь виски secrets, Johnny Оркерс или teachers будет сделан престижным. И мы будем его импортировать, Мейер, потому что с этой верхушкой я хорошо знакома.